эпилог. Из последнего, четвертого прыжка, искатель Земли вынырнул уже внутри орбиты Плутона. Укрывшись под маск полем, рейдер-линкор плавно, дабы не сильно отсвечивать, погасил скорость и отстрелил 16 многофункциональных зондов. Через 17 минут они отошли на такое расстояние, которое позволило развернуть сканирующую сеть и начать сканирование системы. Ник, последние полтора часа буквально извертевшийся в своем капитанском лыжементе, выдержал только три минуты, после чего стукнул по сети в Айрли. «Ну что там? Как результаты?» «Очень похоже, что нашли, капитан». — улыбнулся старший офицер корабля, во время этого рейса по старой памяти исполнявший ещё и обязанности картографа. «Звезда «Жёлтый карлик» — четыре газовых гиганта, четыре меньших внутренних планеты, между этими группами — пояс астероидов. И главное, третья от звезды планеты фонит радиоволнами, что твой квазар. Сейчас!» Он что-то сделал. По рубке разнёсся голос спокойного Фредди Меркури. «Уи!» The И Ник вдруг почувствовал, как у него из глаз потоком полились слёзы. Он сделал. Он нашёл. У него получилось. Но в этот момент со стороны пульта оператора сканерного комплекса послышался удивлённый возглас. «Эх ты! А это ещё что такое?» Текст читал артист Сергей Сидоренко.